Глава двадцатая. «Принц. С добрым утром!» Утро добрым не назвать. Сперва громыхает охранное заклинание, отчего я вскакиваю, а после меня бесцеремонно придавливает что-то... Кто-то... Мозгами еще не проснулся, так что я не сразу понимаю, что такое упругое и мягкое касается моего лица. Когда понимаю, резко обхватываю упавшее на меня тело, и переворотом подминаю под себя. «Мисти!» — голос звучит сипло. «Ты какого демона творишь?» «Ой!» — она рассеянно улыбается, а потом кокетливо ведет пальчиком по моему плечу. «Принц, какая приятная неожиданность!» «Цирк заканчивай!» — рычу я. «Ты могла погибнуть, не понимаешь? Как ты вообще смогла сюда попасть?» к перемещениям. «Тут защитных заклинаний столько же, сколько в банковских ячейках!» «Ну...» Но... — она усмехается. «Видимо, ты не так уж мне не рад, раз получилось. К тому же у меня пятерка за экзамен». «Ого! А у меня, видимо, не очень защитными заклинаниями!» «Так, все!» «Слезаю с нее и поднимаю руки!» «Брысь отсюда!» «Тебе очень повезло, что я не решил с Просонья, что это нападение, и не атаковал тебя?» «Это был сюрприз!» Она скользит взглядом по моему торсу. «Раз ты здесь совсем один, свидание с Тихони не задалось?» «Ну да, конечно. Глупо было ожидать, что фото отправили только мне. А вот это уже мое дело. Слезаю с кровати и надеваю штаны. Максимально нелепая ситуация». «Брось, все понимают, что эта мышь тебе не пара». Мистя садится на край кровати и начинает накручивать на палец локон. «Тебе нужна эффектная девушка, с которой не стыдно будет показаться на людях, а не прятаться в закрытом кафетерии». «Слушай, набрасываю на плечи рубашку, потом хватаю Мистя за руку и тащу к двери. С кем и как я провожу время тебя не касается. Будешь лезть ко мне или к Тихоне?» По любому вопросу. Наживешь врага в моём лице. Запомни и передай всем остальным. Всё, давай. С перемещением у тебя и правда полный порядок. Подумай об этом. У тебя талант. Выталкиваю её в коридор и захлопываю дверь. Оставшись один, выдыхаю и некоторое время смотрю на потолок. Всё же не каждое утро на меня падают фигуристые девицы. Жаль, что это мистя, они не... Так у меня куча дел нужно быть серьезным ее появление вышло мне не на руку я сильно опаздываю на занятия а еще нужно сгонять в душ чтобы привести себя хотя бы к подобию порядка как не спешил захожу на пару поздновато филд бросает уничтожительный взгляд но у нас с ним давнее противостояние поэтому я лишь усмехаюсь скольжу по аудитории глазами надо поговорить с тихоней Объяснить, что изображение — ерунда, я уже сообщил службе безопасности короля, чтобы подчистили. И скажу заодно, что книгой вечером займусь. Может быть, даже вместе с ней. Но ее нигде нет. Ерунда. Не может быть, чтобы она не пришла к Филдсу. Да чтобы вообще прогуляла. Плюхуясь на первое попавшееся свободное место. Моя неожиданная соседка смотрит на меня горящим взглядом и глупо улыбается. «Ты решил сесть со мной?» С придыханием выдаёт она. «Слушай, а где Тихоня?» Игнорируя неприкрытое восхищение в её выражении лица, спрашиваю я. «У ректора?» Также на выдохе выдаёт девчонка. «Наверное, из-за ночного свидания?» «Проклятье!» Я хватаю сумку и под возмущение Филдса выскакиваю из аудитории. Понятия не имею, что скажу сориентируясь на месте. Главное, чтобы ей не прилетело. Врываюсь в приемную и практически на пороге сталкиваюсь с Тихоней. Она будто не замечает меня, пробегает мимо. Злая, расстроенная, в отчаянии. «Стой! Ты куда?» Пытаюсь поймать ее за рукав. Тихоня отдергивает руку. «Чего ты пристал ко мне? Иди к своим фанаткам! А у нас ничего не было и не будет!»